В вечера, когда добродушный старичок немец был занят в спектакле, он робко осматривал во время антракта в зрительный зал и расспрашивал первую флейту молодого немца, уроженца Страсбурга, семья которого жила раньше в Келе, об эксцентричных особых, почти всегда украшавших литерные ложи. Понемногу шмуки, обучать которого жизненному опыту выпало на долю первой флейты при всей своей детской наивности, перестал удивляться сказочной жизни лареток, браком, заключенным в тринадцатом округе, моторству первых сюжетов и темным делишкам Капельдинера. Лоретка – женщина легкого поведения, содержанка. Браком, заключенным в тринадцатом округе, во времена Бальзака Париж делился на двенадцать округов, поэтому ироническое выражение «брак в тринадцатом округе» означало любовную связь. Первые сюжеты, то есть театральная амплуа первых любовников. Самые невинные пороки представлялись добродетельному немцу верхом разврата, достойным Вавилона. Он только слушал и улыбался, словно перед ним проходили причудливые китайские тени. Люди, искушенные, поймут, что понсы и шмуки, пользуясь модным словечком, эксплуатировали. Но хотя они и потеряли материально, Зато приобрели общее уважение и любовь. После представления балета, успех которого положил начало быстрому росту благосостояния трупа Годисара, директора, послали Понсу серебряную группу, приписываемую Бенвенуто Челлини. Непомерно высокая цена группы, подумать только, 1200 франков, вызвала разговоры в фойе. Честный старик не хотел принимать подарок Годисару с трудом удалось его уговорить. Ах, как жаль, что не найти актеров той же пробы, сказал Годисар своему компаньону. Только одно вносило расстройство в совместную жизнь Понса и Шмуке, с виду такую спокойную, это порог, ради которого Понс шел на жертвы неудержимое влечение к званным обедам, и если Шмуке бывал дома, когда Понс собирался в гости, Добряк-нимец всякий раз горько сетовал на это роковое пристрастие. «Да вроде это ему ширу прибавил!» — повторял он не раз. И Шмуки раздумывал, как бы излечить друга от уничтожающего его порока, ибо подлинные друзья обладают душевной чуткостью с той же тонкой, как нюх собаки. Они чуют огорчение Близкого человека, угадывают его причины, тревожиться. Понс, носивший на мизинце правой руки кольцо с бриллиантом, следуя моде, принятой эпохой империи, а теперь казавшейся смешной, был истым дамским угодником и истым французом, и не отличался той божественной ясности души, которая скрашивала ужасающие безобразие шмуки. По грустному выражению лица Понса Мимец угадал, что роль прихлебателя делается с каждым днем все труднее и все больше тяготит его друга. Действительно, к октябрю 1844 года число домов, где обедал Понс, сильно поубавилось. Бедняга Капельмейстер, которому волей-неволей приходилось ограничиваться родственниками, очень расширил, как мы сейчас увидим, значение слова «родственники». Бывший медалист, приходился троюродным братом первой жене господина Камюзо, богатого торговца шелком с улицы Бурдонне, некой девице Понс, единственной наследнице одного из знаменитых братьев Понс, придворных золотошвеев, в деле которых учрежденным до революции 1789 года отец и мать нашего музыканта состояли пайщиками. Эта фирма была продана в 1815 году господину Риве, отцом первой жены господина Камезо. Господин Камезо уже 10 лет как отошел от дел, в 1844 году он был членом Генерального совета мануфактур, депутатом и прочее, и прочее. онс которому в семье Камезо благоволили, стал почитать себя в родстве с детьми торговца шелком от второго брака хотя не был им не только родственником, но даже и свойственником. Вторая жена Камюзо была урожденной Кардо, и на этом основании понц в качестве родственника семейства Камюзо проник в семью Кардо и во все ее многочисленные ответвления, вместе составлявшие второй крупный буржуазный род, выросший благодаря бракам в целый клан, не менее могущественный, чем клан Камюзо. Брат второй госпожи Камезо, нотариус Кардо, женился на девице Шифровиль. Шифровили, признанные короли химической промышленности, давно уже породнились с крупными москотельщиками, первое место среди которых в течение долгого времени занимал господин Ансельм Попино после июльской революции, как известно, ставший одним из ярых сторонников ультрадинастической политики. Японс, следом за Камизо и Кардо, пробрался к Шифровилям, А оттуда к Хлопино на правах родственника родственников.